Глава шестая Кто уверен в себе, тому чуждо чувство страха. А так как предающийся печали испытывает также страх, то отсюда следует, что храбрость с печалью несовместима. Цицерон Марк Тулей Кира Ба, а что будем делать с дверью? Соскребать сейчас бесполезно, опять намажут. Поэтому простыню напрошу. Днем не подойдут. Бояться. Я с лопатой у двери встану. А до да, ночи что-нибудь придумаем. Ну что, Кирюха, повоюем? Повоюем. После чашки чая, которую выпила с удовольствием из-за поднявшегося настроения, я пошла выбирать одежду. — Ты куда собралась? Ба внимательно следила, как я вытаскиваю шифоньера, сатиновые штаны и майку. Инги, схожу. Видишь, специально шаровары надеваю чтобы удобнее было по заборам лазить. Беднягу закрыли, наверное. Иначе давно бы здесь был. Я его с детства знаю. — А теперь взрослая, что ли? — усмехнулась бабуля, помогая заправить майку. — Теперь взрослая. Со вчерашнего дня. Прыгая на одной ноге, сообщила ей. — Куда подевался второй, не видела? Баб подпихнула ногой сандалик. Скрутив косы в тугую баранку, нацепила панаму. — Хорошо. — протянула бабушка. — Хороша, протянула бабушка. — Ты действительно на войну собралась? — Ага. Но ну, раз под себе оставляешь, можно я ухват возьму? С удовольствием посмотрела, как у нее открылся от удивления рот. Прошла на кухню, подцепила ухват, потрясаем, как копьем, и двинулась к выходу. Оглянувшись на застывшую бабулю, подбегнула и открыла настижь дверь. «Ну, кто смелый? Подходи!» Ингомор. Сетка была гренадерского роста. В нашей семье все немаленькие. Пород такая, викинги. Поэтому, улучив минуту, когда Марта вышла во двор покормить гор, я проскользнула в ее комнату. Не знаю, здрава эта мысль или нет, но попробовать стоило. «Так и знала, что тебя не удержать. Смотри!» Будет отец меня пытать, скажу, что ничего не видела. Услышав, теткин голос подскочил от неожиданности. Я был уверен, что нахожусь в комнате один. Довольное лицо Марты смотрело на меня в окно со двора. Ее шляпа широкими полями закрывала пол лица. Я подошел и сдернул с нее нужную мне вещь. Подожди, сейчас помогу. Тетка исчезла и вскоре появилась в комнате. Открыв шкаф, принялась перебирать вешалки с вещами. «Это подойдет», — показала она темную юбку. «Вот еще жилет и рубаха с рукавом». И стала все надевать на себя поверх того платья, что с утра было на ней. Я пешил. И чего Марта надумала? Неужели не поняла, что это я для себя одежду готовил, чтобы стать на время собственной теткой? А как еще незаметно пробраться к дому Кира? «Эх, молодежь!» — Марта покачала головой. «Учить вас надо». «Видел, сколько соседей на улице отирается?» И я кивнул. «Конечно, видел. Словно на первомайской демонстрации. А тут я кур покормлю в юбке и жилете, потом в дом зайду. Там ты быстро переоденешься и направишься с ведром прямиком к колодцу. Так правильно будет? А если по-твоему сделать, то люди решат, что у них в глазах двоится. Марта в платье кур кормит, а другая в юбке через заборы лезет. Я обескураженно почесал в затылке. Хорошая у меня тетка. Просто замечательная. Кира. Как только я показалась на улице, люди молча расступились. На всякий случай я сделал выпад ухватом в сторону толпы. Кто-то вскрикнул. Я победно положила его на плечо и двинулась в сторону дома Ингмара. Соседи привожали меня взглядами из-за заборов, куда кинулись от беды подальше. Бабка Нюра, одна из вчерашних бабушкиных товаров, юркнула в кусты. Так, я накрепко запомню, кто боится мне в глаза смотреть. Проходя мимо дома бабки Настасии, другой бабкиной подружки, специально древком ухвата прошлась по всему штакетнику. Грохот стоял знатный. Настасия высунулась в окно, не понимая, что происходит. Я остановилась напротив, вскинула ухват как ружье и прицелилась под слеповатую старуху. «Боже ты мой!» — вскрикнула Та и попыталась спрятаться за косяком. «Говори, бабка, то дверь испоганил, иначе стрелять буду. Ты ж знаешь, я юный узкий стрелок». «Кира, деточка, не стреляй! Это не я, это подружка твоя, Галка!» Я растерялась, опустила ружье. «Как, Галка, врешь, небось?» — Я и сама дала, а она в обмен сказала, где следы твоего позора искать. — Позора? Весь посёлок знает, чем ты на мельнице занималась. Озираясь по сторонам, тихо произнесла Анастасия. — Эти слова убили меня. Медленно развернулась, кинув на прощение успокоительные слова. — Бабка, живи. Пока. Запал хулиганец кончился. Я поплелась дальше. Мешал ухват, хотелось его бросить, но было жалко, да и Бат ругает за потерю моего духа. Я переживала предательство подруги. За что она так со мной? из за Ингмара? Это был самый подходящий ответ. Вспоминала ее счастливые глаза, радость, что Инга пригласил на свидание. «Эх, Галя, Галя, дура малолетняя!» Так и дошла в терзаниях до дома друга, уже не видя людей, не обращая внимания на любопытные взгляды. Калитка во двор Ингмара была закрыта. Я попыталась снять крючок, но напоролась на амбарный замок. Ничего себе, запарикадировались. Оборону держат или ушли все? Я позвала Ингмара. Тот не откликнулся. Решила проверить, может быть, дом заперли? Не зря же я шаровары нацепила. Просунула ухват в щель. Получилась отличная опора. Оттолкнулась от нее перевалилась через забор, насмерть перепугав всех кур. Петух убегал первым. «Защитник!» — сплюнул я презрительно. Дик залаял но, узнав меня, прыгнул ластица. «Где Ингмар? Веди!» Тот почему-то побежал к задней калитке. Но дверь в дом открылась, что-то влекло пса. «Это я! Кира, можно зайти? Ты не откликался!» Начала оправдываться я, но в ответ не прозвучало ни звука, ни шороха. Я на цыпочках прошла в дом и услышала тихое «Дверь закрой, быстро!» Я зябко повела плечами от этого загадочного шепота и сделала то, что просили из за занавески показалась голова марты а потом убедившись что дверь закрыта тетка ингмара явила себя полностью меня удивило ее поведение и я выплюл первое что пришло на ум здравствуйте а ингмара выйдет гулять да гуляет уже неторопливо ответила марта не встретились что ли я отрицательно покрутила головой он к тебе пошел я пойду тоже ладно Ну-ну, дверь за собой закрой. От растерянности пятий задом я покинула дом. Когда уже висела на заборе и почему не попросила Марту открыть калитку, заметила, что соседи собралось еще больше. же сама к парню лезет.